Надо полагать, что, несмотря на всю свою благосклонность, Павел Яковлевич навряд ли внял бы народные п р о с ь б е и оставил бы пост, как бы мы сейчас выразились, по собственному желанию. Однако в тот же день до губернии дошел слух, что будто бы глуповский градоначальник долиберальничался до организации беспорядков, и что-то очень скоро м о д е р с к о г о перевели в Кишинев старшим телеграфистом. Совсем уж неожиданным оказалось то, что, будучи деятелем нового времени и положительного направления, Павел Яковлевич по старинке ополовинил в свою пользу глуповскую казну. Вообще это странно и удивительно, каким образом российский администратор соединяет в себе подчас полярные качества властелина. Он себе и благодетель, и ревнитель благопорядка, и мелкий тиран, и заступник обездоленных перед сильными мира сего, и обидчик, и казнократ. Объяснение такому причудливому эклектизму может быть только то, что настоящий российский администратор есть существо безличное, совершенно порабощенное вениями своего времени, что называется бесхребетное, которое действует строго в рамках установлений неписанных законов и писанных предначертаний вышестоящего властелина. И поэтому он с неимоверной легкостью перестраивается из либералов-консерватора, а из консерваторов-палача. И ворует он потому, что уж так это заведено. Серебряную ложку он в гостях, конечно, не украдет, а в казну-петерню запустит, будь он хоть безупречный порядочности человек, поскольку традиции это показано, поскольку уж такая звезда администратора на Руси. А если вдруг завтра выйдет предписание сжечь городскую библиотеку, то он скорее ее вместе с читателями спалит, нежели из чести отпросится на покой. Видимо, уж так в веках воспитался российский администратор, что честь д да о собственное разумение им решительно ни к чему. Недаром царь Николай Павлович говаривал, «К счастью, Россия такая простая страна при всей ее громадности, что для управления ею достаточно одной единственной головы». Короче говоря, российский администратор никогда не был политиком исполнения, а был просто безоговорочным исполнителем, который, если чем руководствовался, кроме предначертаний, так исключительно рьяным сердцем, настроенным по камертону центрального аппарата. То ли высшие властелины со времен Ивана Васильевича Грозного вытравили в нем ген разумной и совестливой подчиненности, то ли действительно безбрежные просторы нашего Отечества неуправляемы помимо жесточайшей исполнительской дисциплины, и оттого ум в правителях местного масштаба сроду не поощрялся, то ли вздорную нашу породу только и проймешь, что централизованной д и с п о т и е й С другой стороны, легкомысленно было бы пройти мимо вот еще какого кардинального свойства российского администратора. На том основании, что бог высоко, а царь далеко, он всегда полагал себя отраженной таликой верховной власти, образуемой по принципу голографии, равнокачественной частью целого, государиком государя и чисто по-родственному сживался со своей должностью до такой степени, что разлучить их были в состоянии только опала, революция или смерть». Именно поэтому он не мог смотреть на в е р е н н о е ему государственное пространство иначе, как на собственные угодья, на казенные суммы, как на домашний бюджет, а на подданных, как на членов своей семьи, над которыми грех не изгаляться в соответствии с домостроем. Наконец, нужно принять во внимание еще то национальное бедствие, что русский человек единолично властвовать в принципе не способен. Потому что он, как правило, малоорганизован, жалостлив, добродушен, вспыльчив, нерасчетлив, а такой набор качеств неизбежно складывается в комплекс административной неполноценности, каково и предопределяет склонность к ханскому стилю властвования, а именно з а п р е т и т е л ь н ы е м е т о д и к и к у з ь к и н ы и матери, местам не столь отдаленным и прямо-таки загадочному обыкновению казните правых и виноватых. сдается этот алгоритм отправления власти есть самое фундаментальное из того, что мы позаимствовали из политической практики тринадцатого столетия.ханствовать и баскакствовать оказалось на поверку так легко и удобно, что это направление прочно у нас взялось, но то ли оно как то не так взялось, то ли еще что только прививка дала окаянные результаты.